Глава 19 Еще несколько лет назад у Бенита не было бы ни единого шанса провернуть то, что он задумал. Однако это здание полиции было старым, построенным, когда город был в разы меньше, чем сегодня. Со временем оно стало слишком маленьким, чтобы вмещать в себя рабочие кабинеты со скорей, камеры временного и постоянного заключения, склад улик, склад табельного оружия и множество других нужностей и надобностей. И когда несколько лет назад, после приезда проверяющего из Лурда, штат охранников закона был заметно расширен, и их штаб также претерпел изменения. В частности, преступников, ожидающих суда, теперь держали не в основном здании, а в переделанной для этих целей пристройке неподалёку. Бенито Перес свернул за угол, обходя штаб полиции кругом. В густых кустах неподалёку он выудил из-под одежды, висящий на его шее амулет. и пальцем раздавил сшитый из рыбьей кожи пузырек, наполненный кровью перемига. Это существо, напоминающее лиса с оленьями и рогами и четырьмя миниатюрными копытцами вместо когтей, умело становиться совершенно невидимым. Сшитые из его шкурки плащи, придолженные магической обработке, могли сделать завернутого в плащ полностью недоступным человеческому глазу. Стоили они, конечно, соответствующе. Из крови перемига изготавливались амулеты, правда, одноразовые, и они не делали человека абсолютно невидимым, скорее его становилось очень-очень трудно заметить. Теперь почти невидимый Бенито подошёл к боковой стене склада цитрумы и медленно, бесшумно зашагал к главному входу. В ясную погоду дверь была бы заперта на ключ, а пара охранников стояла бы по обе стороны, опираясь на стену или на рукоять старой алебарды. льющий, словно из ходой бочки, дождь загнал стражников внутрь. И за приоткрытой двери она запиралась только снаружи. Лёлся тёплый свет масляной лампы, и слышались голоса двоих мужчин. Бенито Пересо снова несказанно повезло. Он медленно и опасливо вытащил из поясного кошелька заранее подполённый пучок трав. Жал его между ладоней, и позволил магии, непрерывно танцующей под кожей, словно пламя в добротном костре, выплеснуться наружу и распылить уже несколько часов как мёртвые угли. От пучка трав пошёл дымок, который по воле юного мага направился не вверх, а вниз и прямо в щель между дверью и косяком. Теперь следовало набраться терпения. Спустя время, что ощущалось как вечность, но в действительности было несколькими десятками минут, За дверью стало пугающе тихо. Бенито рискнул, разогнул застёкшие ноги и потянул дверь на себя. Один стражник сидел на табурете, запрокинув голову назад. В его расслабленной руке висела жестяная кружка. Второй охранник и вовсе распластался на полу, алибарды подпирали стену. Перес с трудом сдержал нервный смешок и тихонько прошёл дальше, завернув за угол. Он попал в не очень длинный прямой коридор. По левую руку стену заменяла решётка, за которой недвижно лежали на койках несколько серых фигур. После коридора резко поворачивал налево, огибая следующую камеру. Бенито стёр раздражающую каплю пота с виска. Усыпить стольких людей разом было непростой задачей, и съело заметную часть его магии. К тому же, как только он перестал вливать силу в тщательно собранный пучок из дюжины разных трав, сон всех в здании перестал быть магическим, и теперь любой громкий звук мог поднять и охранников, и заключённых. Наконец, юноша остановился около решётчатой двери, отделяющей его от Энрика. Сердце часто колотилось в его груди. Хорошо. Бенита потёрла ладони друг о друга, стараясь разогреть влажные от дождя пальцы. достал из ножа на поясе маленький тщательно заточенный нож и, сжав зубы, полоснул себя по безумянному пальцу. Затем он торопливо поднёс ранку к замку, выдавливая с пальца кровь прямо на задвижку. Огненная магия не была самой распространённой, но и редкой тоже. Маги сидели на углях, глотали и выдыхали струи огня, голыми руками вылепливали скульптуры из живого пламени. Однако способность Бенито была необычна настолько, что ему пришлось самостоятельно исследовать её. Ни в школьной библиотеке, ни в главах преподавателей ничего подобного не нашлось. Повинуясь его воле, кровь начала раскаляться. Вначале задвижка словно не замечала усилий юноши, затем неохотя покраснела, побелела и наконец начала прогибаться, повинуясь земному тяготению. Бенито потянул за решётку, И дверь послушно отворилась. Генрика! Генрика, чтоб тебя, проснись, пронзительно прошептал Перис, тряся друга за плечо. Тот не отзывался. Что, если его накачали чем-то ещё? Если его ударили по голове? Вдруг сонный дым навредил ему. Бенито почувствовал, что начинает паниковать. Генрика резко сел, чуть не ударив друга головой. А? «Что? Какого черта? Отвали от меня! Энрика! Это я! Бенита!» «Не шуми ради всего святого!» Пэрис зажег на порезанном безымянном пальце язычок пламени, освещая свое лицо. «Что ты здесь делаешь?» – растерянно спросил шокированный юноша после паузы. «Очевидно! Вытаскиваю тебя отсюда! Поднимайся и пошли, как можно тише!» Охрана под действием сонного дыма. Двое уже почти вышли из здания. Им оставалось миновать коридорчик, в котором дремали стражники и... Кружка выпала из расслабленных пальцев стражника и покатилась по каменному полу, громко брякая на своем пути. Стражники подорвались ото сна. Бенита и Энрико замерли, напряженные, как пара выброшенных на берег морских звезд.